Подготовка к экспедиции. После этой встречи я будто родилась заново. У меня опять появилась цель. Все проблемы казались разрешимыми, даже физические боли исчезли. С огромным энтузиазмом я взялась за приготовление к экспедиции. Еще никогда не было столь идеальной возможности снять с такими малыми средствами добротный документальный фильм в Африке. Одно только разрешение суданского правительства на съемки в закрытой зоне, выданное в Хартуме господином Абу Бакрам, дорогого стоило. И если бы не клеветническая политика, проводимая в отношении меня в Германии, то ни один телеканал или кинокомпания согласились бы на финансирование этого фильма. От Рона Хаббарда, после моего отказа от его южноафриканских проектов, не было никаких известий. Филипп Хацмин по-прежнему жил на Таити, а мои японские друзья, братья Кондо, после возведения Берлинской стены вернулись в Токио. Но я была убеждена, что моя жизненная ситуация еще может как-то исправиться. Этот фильм об экспедиции не мог сниматься по заранее написанному сценарию. Он должен был стать импровизацией, я хотел назвать его «Африканский дневник». Помимо наличия оператора и ассистентов, для успешных съемок возникла необходимость оснастить экспедицию подходящим транспортом, лучше всего внедорожником. Гейнс Холленер, мой оператор черного груза, так вдохновился задачей, что готов был отдать на пользу дела свой гонорар за 9 месяцев экспедиционного времени. Такое же понимание проявил и его ассистент. Производственные расходы сильно сократились из-за того, что пришлось выплатить часть кредита за необходимые материалы для фильма. Следовательно, требовалось уменьшить объемы работ по копированию и число арендуемых камер. Тогда получалось, что для съемок цветного фильма об африканской экспедиции нам нужно было только 95 тысяч марок. Так или иначе, я надеялась увеличить эту незначительную сумму, обратившись к крупным немецким финансистам. Вспомнился разговор в Хартуме, во время которого Абу Бакр посоветовал мне связаться с Альфредом Круппом фон Болленом и Гальбахом. примечание Крупп Альфред фон Боллен и Хальбах. 1907-1967. Немецкий предприниматель. В 1943 году принял руководство сталилитейным заводом отца. В 1946 году был приговорен Нюрнбергским трибуналом к 12 годам тюрьмы. С 1953 года вновь на прежнем посту. Предварительно рассказав, что год назад тот приезжал в Судан с компанией охотников и пришел в восторг от этой страны. До сих пор я не решалась обратиться к господину фон Круппу, но теперь пришлось рискнуть. Во всяком случае, в моем письме не содержалось ни слова о желательном финансировании экспедиции, напротив, лишь проявлялся интерес к его впечатлениям о Южном Судане. К моему удивлению, от промышленника пришел ответ, и мы встретились в мюнхенском отеле «Континенталь». Господин фон Круп приветствовал меня несколько сдержанно, хотя и вполне дружелюбно. Этот высокий, стройный, худощавый человек выглядел благородным, но держался на расстоянии. Мы долго беседовали. Заразившись от меня вдохновением, фон Круп рассказал о собственных приключениях в Южном Судане. В противоположность своим компаньонам он проявлял мало интереса к охоте. Его увлечением было фотографирование и съемки. Мне стало известно, что этот знаменитый во всем мире промышленник после вынесения приговора тяжелобольному отцу на Нюрнбергском процессе над военными преступниками провел пять лет в тюрьме вместо него. При всем том мой собеседник оказался скромным и робким, не был похож на руководителя огромного промышленного концерна. Вскоре после нашей встречи я получил от господина фон Круппа посылку с фотографиями и кинопленками. Он сам смонтировал фильмы, озвучил их и просил меня о снисходительности, ждал критики и предложений. Я была поражена, но промышленник прислал мне этот бесценный материал по почте. Пленки, содержащие около тысячи кадров, являлись не дубликатами, а исключительно оригиналами, частично очень удачными, представлявшими особую ценность. Там я увидела неизвестные мне племена, отдельных коренных жителей, Все это чрезвычайно будоражило и интересовало. Фотографии Южного Судана, хорошие или плохие, очаровывали. Мысль в ближайшее время оказаться в этой стране просто сводила с ума. Однако господин фон Круп захотел посмотреть и на мои фотографии и диапозитивы, сделанные во время работы над фильмом «Черный груз» Восточной Африке снимки зверей и туземцев-масаев. Впоследствии он попросил переслать так понравившийся ему материал своему другу, принцу Бернхарду Нидерландскому, который также весьма интересовался африканской темой. Примечание. Бернхард – принц Нидерландский. Родился 1911-й, из дома Липе Бистерфельдов. Был женат на королеве Нидерландов Юлиане. Только после этого я осмелилась обратиться с просьбой о поддержке будущего фильма. Однако тут счастье не улыбнулось мне. Секретарь фон Круппа уведомил, что в настоящее время их фирма вовлечена во многие инвестиционные проекты и финансирование еще одного, к сожалению, не представляется возможным. О господине фон Круппе я больше не слышала. Ничего не вышло и с немецким промышленником Гарольдом Квантом. сыном Магды Геббельс от первого брака. Лично я его не знала, но в особых обстоятельствах могла к нему обратиться. Примечание. Квант Гарольд родился 1921-й. Сын крупного немецкого промышленника, миллионера Гюнтера Кванта и Магды берренд во втором браке Геббельс. Их брак был расторгнут в 1929 году, после чего Геббельс усыновил Гарольда. Как и от Альфреда фон Круппа, сначала на мое письмо пришел положительный ответ. Гарольд Квант приглашал навестить его с супругой. Я немедленно вылетела во Франкфурт. В аэропорту меня встретили и на огромном лимузине доставили в Хомбург. Примечание. Хомбург, Гомбург. Окружной город-курорт в земле Хессен. В прошлом столица ландграфства Хессен-Хомбург. Ланграфт Фридрих II стал прообразом принца Гомбургского из одноименной пьесы фон Клейста, где состоялось наше знакомство с госпожой Инге Квант, молодой чрезвычайно привлекательной женщины просто, но элегантно одетой. Она извинилась за мужа, предупредив, что тот появится только к ужину. Супруга Кванта, так же как и я, оказалась родом из Берлина, и мы вскоре мило беседовали. Перед тем, как предложить чай, Инге показала свой дом. Мне понравилась необычная планировка жилого помещения, но прежде всего вид, открывающийся из окон. Вплоть до горизонта без единой постройки, только огромные луга, окаймленные лесом. Интересное решение нашел декоратор дома и для напольного покрытия. Оно было глубокого черного цвета и такое мягкое, длинношерстное, что напоминало о шкуре огромного медведя. Но больше всего меня поразило, что едва мы оказались за столом для чаепития, как его бесшумно окружили четыре стены, одновременно поднявшиеся от пола до потолка. Пространство тут же превратилось в маленький уютный салон. «Мой муж», — сказала, смеясь фрау Квант, — «очень любит такие технические игрушки. В нашем доме их много». После захода солнца одним нажатием кнопки в считанные секунды Инге затемнила большую гостиную. На выгнутый фронтон окон опустились дорогие тяжелые матерчатые портьеры. Одновременно помещение осветилось замаскированными в стенах лампами. Все казалось совершенно нереальным, сказочным, но у меня появилось чувство, что молодая женщина, живущая в этом волшебном царстве, несчастлива. Это впечатление еще усилилось, когда вернулся домой ее припозднившийся муж. Инги оставила нас с Гарольдом наедине. чтобы, как было сказано, заняться ужином. После того, как мы немного выпили, Квант продемонстрировал мне различные технические игрушки, как их называла его жена, электронные устройства, аппаратуру для демонстрации фильмов и другие предметы технического комфорта. Господин Квант выглядел усталым, как переработавший менеджер. Мы не сказали ни слова ни о прошлом, ни о политике. За ужином, который в противоположность роскошным покоям проходил в комнате без всяких украшений, я познакомилась с дочерьми Читы Квант, четырьмя белокурыми девочками. Еда отличалась спартанской простотой, такой же незамысловатой была и наша беседа. Атмосфера оказалась достаточно натянутой, и я обрадовалась, когда ужин закончился. Вечер мы провели в салоне наверху, наслаждаясь музыкой, также почти молча. Гарольд Квант для прослушивания своих пластинок встроил суперакустику звучание в Байройте едва ли могло быть более проникновенным. Скованная подобной роскошью, я в тот же вечер так и набралась мужества поговорить с промышленником о своем деле. Несколько дней спустя я отправила Кванту данные Deutsche Nansen Geselschaft и попросила поддержать наш экспедиционный проект. Как и в случае с Альфредом фон Круппом, пришел отказ с теми же обоснованиями. Кого все-таки боялись эти богатые боссы? Та незначительная сумма, которую они выдали бы в виде суды была для миллионеров сущим пустяком, чем-то вроде чаевых. И дело не в отсутствии интереса к проекту. Ведь тогда фон Крупп не просил бы меня отправить слайды принцу Бернхарду. Может, просто боялись как-нибудь увидеть свое имя рядом с именем Рифеншталь? Вероятно, опасались, что это могло бы стоить им слишком дорого. Вскоре, на удивление, мне представился еще один шанс. Меня навестила сказочно богатая миссис Уайтхед, единственная наследница огромного состояния своего мужа. Она приехала из Америки. Чтобы понять значение этого визита в моей тогдашней ситуации, нужно вернуться в прошлое. В 1938 году в Берлине я познакомил с читой Уайтхед через моего брата, с которым эта семья дружила. Когда-то брак молодой стройной и очень веселой женщины с супербогатым американцем стал настоящей сенсацией. Девушка оказалась дочерью берлинской прачки. В конце своего пребывания в Германии миссис Уайтхед подарила мне изумительную красивую дрессированную овчарку. который сразу полюбила меня и принялась рьяно защищать от всякого, кто проходил мимо моего дома. Она умудрялась перепрыгивать через высокий каменный забор, покусала стольких людей, выделывала такое, что ее пришлось усыпить. В 1939 году в Нью-Йорке я вновь встретила эту супружескую пару, которая жила в большой роскоши. Уже тогда госпожа Уайтхед не была счастлива в браке. Она рассказала мне, что муж ей патологически не верен, но после каждой новой измены дарит дорогие украшения. С того времени прошло более 20 лет. Эми Уайтхетт исчезла из моего поля зрения. Тем более удивительно, что ей захотелось теперь увидеться. Я надеялась получить от нее недостающие 95 тысяч марок в виде суды для экспедиции. Она остановилась в отеле четыре времени года. Оказавшись в гостиничном номере, в первые мгновения я лишилась дара речи, так была ошеломлена. Передо мной стояла бесформенная толстуха с головой, покрытой редкими волосами. Она сказала, «Лене, это моя сестра», представив мне женщину средних лет. Затем вопрошающе посмотрела, «Ты меня не узнаешь?» Миллионерша разрыдалась. У меня не было слов, и это Эми Уайтхетт. Ее печальная история была такова. После смерти мужа, оставившего ей огромное состояние, Эмми жила в Атланте. Там находился главный офис фирмы «Кока-Кола». Она влюбилась, как рассказывала, в одного молодого породистого южанина, который ее бесстыдно использовал. С горя эми пристрастилась к алкоголю, и чем несчастнее становилась, тем сильнее росло в ней чувство голода. Она пила и ела без меры. Я превратилась в монстра, констатировала эта обладательница миллионов. Но, возможно, и для меня найдется спасение. Вот почему я приехала в Германию. Здесь должны быть хорошие санатории. Хотелось бы сбросить килограммов 40-50. А от потрясения, я сидела напротив нее. «Посмотри», — сказала Уайт-Хетт, и с трудом поднявшись с дивана при помощи сестры, подошла к шкафу, открыла дверцы, показывая его содержимое. «Здесь ты можешь увидеть все мехамира, норку, соболя, горностая. Что мне с этого? Я бы все отдала, только бы снова стать худой и с роскошной прической из собственных волос. Ненавижу парики, пользуюсь ими только, когда куда-то иду. Дома вообще обхожусь без них». С этими словами она схватилась за почти лысую голову. «Почему ты не повязываешь платок?» Она презрительно махнула рукой и сказала А, теперь уже все равно. Я навещал ее еще несколько раз. Затем Уайтхед обосновалась в знаменитом санатории в бат -Визе. Моей жизнью она абсолютно не интересовалась, хотя разговор неоднократно заходил об этом. Приближался день отъезда в Африку, но до сих пор не было денег даже на содержание матери во время моего отсутствия. Я попросила Эмми Уайтхед одолжить мне на это время 4000 марок, рассчитывая, что экспедиция продолжится 10 месяцев. Такую сумму, по словам сестры, она оставила несколькими днями ранее в качестве чаевых в четырех временах года, где арендовала целый этаж. Эми обещала одолжить мне денег, но я их так и не получила. Вскоре, не сообщив о себе ничего, она уехала в неизвестном направлении». Мне ничего не оставалось, как отказаться от профессиональных съемок документального фильма. Но так как мне хотелось непременно принять участие в экспедиции, единственным выходом из положения представлялись съемки 16-миллиметровой камеры. Получилась бы добротная хроника о работе и событиях в экспедиции. Этой затеи требовала чрезвычайно скромных расходов. Для учебных фильмов в фондах Deutsche Nansen, Gesellschaft было много цветной пленки. Сын Оскара Луцца уже имел некоторый опыт операторской работы. Сам по себе этот фильм мог бы стать достаточно информативным и напряженным, а если так, то он будет иметь неплохие шансы появиться и на телеэкране. Но до отъезда я поставила цель – обеспечить матери надлежащий длительный уход. На ее содержание требовалось минимум 300 марок в месяц. С тяжелым сердцем после долгого перерыва в наших отношениях Я обратилась к своему бывшему мужу Петру Якову, которого закон, в принципе, обязывал помогать мне. Как оказалось, он вообще не знал о нашем бедственном положении. Петр сразу согласился каждый месяц выплачивать матери 100 марок. Такую же сумму обещал и Карл Мюллер, успешно сыгравший в ряде моих фильмов. И как раз в то время пришел положительный ответ от социальной службы, которой несколько лет назад я послала просьбу о поддержке матери. Как вдове, потерявшей сына на фронте в России, и положена была некая компенсация. Эта сумма составила 100 марок ежемесячно. Но самый большой подарок сделал Герберт Тишендорф, помогавший мне еще во время работы над красными дьяволами. Он дал 3000 марок на авиабилет «Хартум», «Найроби» и обратно. Африка была гарантирована. Начало экспедиции запланировали на конец сентября. Я рассчитывал немного задержаться и прилететь следом за всеми, чтобы в оставшееся время еще раз попробовать добыть для фильма немного денег. Местом нашей общей встречи назначили «Хартум». После того, как всем участникам поездки сделали необходимые прививки от желтой лихорадки, холеры и других опасных африканских инфекций, состоялся прощальный вечер в Тюбингене. В доме семьи Луц собрались все члены экспедиции. За исключением руководителя экспедиции Оскара Луца все были очень молодыми людьми. И ученый Рольф Энгель, и приемный сын Луца Фридер Ротте учитель. Их открытые лица мне понравились. Выпив на Брудершафт, мы праздновали до рассвета. Ведь в нашей компании все помешались на Африке.